застлалась морем, в ужасе уклоняясь от соприкосновения с Люцифером. Сокрылась под водой и выступила из волн в нашем северном полушарии. «Быть может, — продолжает Вергилий, — здесь, где теперь имеются пещеры и ведущий от нее незримый путь к земной поверхности, земля — отшатнувшись от сатаны, скакнула вверх, образовав гору чистилища, приходящуюся как раз над его ступнями, и он остался в пустоте дупла. Тогда же в северном полушарии вокруг головы Люцифера расступившаяся земля образовала воронкообразную пропасть ада. Там место есть, Вдали от Вельзевула, насколько стены склепа вдаль ведут, Оно приметно только из-за гула, ручья который вытекает тут, Пробившись через камень им точимый, Он вьется сверху, и наклон не крут. Мой вождь и я на этот путь незримый Ступили, чтоб вернуться в ясный свет, и двигались все вверх, неутомимы. Он впереди, а я ему во след. Пока моих очей не озарила краса небес, взияющий просвет. И здесь мы вышли вновь узреть светило. Там место есть. В глубине пещеры, окружающей Вельзевула. Одно из имен Люцифера. Есть место, где вытекает ручей, вдоль которого, следуя путем незримом, то есть в полной тьме, поэта начинают восхождение к поверхности южного полушария. По-видимому, этот ручей уносит в преисподнюю воды леты, стекающие сюда с вершины чистилища. Словом светило, «стелля» — Звёзды заканчивается каждая из трёх кантик божественной комедии. Чистилище. Песнь первая. Для лучших вод подъемлю парус ныне. Мой гений вновь стремит свою ладью, блуждавшую в столь яростной пучине и я второе царство воспою, где души обретают очищение и к вечному восходят в бытию. Второе царство, то есть чистилище. Данте изображает его в виде огромной горы, возвышающейся в южном полушарии посреди океана. Она имеет вид усеченного конуса. Береговая полоса и нижняя часть горы образуют предчистилище, а верхняя опоясана семью уступами, семью кругами, собственно, чистилище. На плоской вершине горы Данте помещает пустынный лес земного рая. Пусть мертвая... Воскреснет песнопение. Святые музы, я взываю к вам. Пусть Каллиопа мне в сопровождение, Поднявшись вновь, ударит по струнам, Как встарь, когда сорок сразила лира И нанесла им беспощадный срам. Мертвое песнопение, потому что описывала область вечной смерти, ад. Пусть Калиопа, девять дочерей фессалийского царя Пьера, пириды дерзнули состязаться с музами в искусстве песнопения, но были посрамлены и превращены в сорок. На стороне муз выступала Калиопа, муза эпической поэзии, старшая из девяти муз. Отрадный цвет восточного сапфира, накопленный в воздушной вышине, прозрачный вплоть до первой тверди мира, опять мне очи упоил вполне.